Глава четвертая. Упрямые горцы. Ленивые волны набегали на каменистый берег и откатывались назад, унося с собою гальку и мелкие розовые двухстворчатые раковины. Татарская сотня на невысоких длинногривых конях рассыпалась по берегу. Кони тянулись к воде, но, попробовав, фыркали и отворачивали морды. Послышались крики приказов. Две полусотни отъехали в разные стороны. Перед каждой покачивался ханский черный треугольный флажок на конце гибкого бамбукового копья. Из холма показалась новая группа всадников. Знаменоносец на пегом коня держал бунчук самого Батухана, пятиугольный из желтого шелка с изображением белого кречета, держащего в когтях черного ворона. Девять густых хвостов, прикрепленные к знаменям, качались при налетевших порывах свежего ветра. Сразу привлекал внимание ослепительной красоты молодой белый жеребец, живыми черными глазами, исхудавший от долгого пути, но сохранивший легкое движение и беспокойную пляску тонких стройных ног. Ехавший на нем батухан остановился у самой воды на сыром берегу, усыпанном мелкими раковинами. Натянув поводья, он некоторое время пристально всматривался в ремчужную даль. — Что это за корабли? — спросил он вытянув руку К нему подскакал на рыжем нарядном мадярском коне абдар рахман блистая стальными латами и по серебряным шлемам молодой посол загорелый до черноты прищурил глаза заслоняя их от солнца рукой я думаю теперь не время думать сухо прервал Батухан. теперь уже надо все точно знать с другой стороны приближался на толстокостном соврасом коне субудай багату Натягивая по воде, искалеченной рукой, старый полководец другой рукой потрепал по шее своего коня и сказал, «Видишь, Саинхан, мой старик не хочет пить этот морской воды, а ведь это еще далеко не последнее море. Это только залив, где надеется от нас укрыться на кораблях, убежавший от тебя Мадьярский король Бела вместе с остатками его разбитого войска. Не старайся, предатель Бела, тебе от нашего копья не скрыться». «А кто тебе сказал, что на одном из этих кораблей король Бела?» «Захвачены пленные. Они клянутся, что Бела и его свита на этих кораблях ждут попутного ветра. Я хочу сам говорить с пленными. Сейчас, мой повелитель, они будут здесь». Субудай повернул коня и хлестнул плетью, собраться и засеменил обратно ровной инохолью. Свита Бадухана расположилась на склоне холма, перекидываясь шутками и всматриваясь вдаль». На бирюзовой поверхности моря, как стаи белых лебедей, рассыпались на поверхности моря бесчисленные корабли с повисшими от безветрия парусами. Солнце переливалось яркими блестками на едва колеблющейся морской глади. В этом свете находились болезненный сын Батухана, Сартак, братья Орду и Берке, летописец Хаджи Рахим и несколько темников. Слуги с запасными конями и навьючными мулами растянулись вдоль дороги, прибывали новые группы татарских всадников. Все же одностремились к советному Бирюзовому морю, на берегах которого ожидалась какая-то новая перемена, более счастливая пора в наступлении на вечерние страны и дележ новых захваченных богатств. Послышались крики и вопли. Несколько татарских всадников гнали десятка два пленных, они были избиты и ободраны до крайности. Все пленные были в общинных безрукавках, расшитых цветастыми узорами и широких шароварах, перехваченных у лодыжках ремнями. Длинные до плеч темные кудри растрепались во время борьбы. Руки, связанные за спиной, разодранные когда-то белые рубахи, на ногах кожаные пошевни, все носило следы отчаянной борьбы, и кровь продолжала сочиться из незакрытых ран. Некоторые шли, спотыкаясь, видимо, покорившись неминуемой гибели. Другие продолжали упираться, и монголы, ругаясь, беспощадно хлистали их плетьями. Позади ехал Субудай и торопили, торопил воинов. А за великим полководцем следовал на сером, мышиному цвета старом осле, Дуда Праведный. Он усердно колозил пятками бока осла, стараясь ускорить его ленивый ход. На берегу монголы выстроили пленных, Половина из них сейчас же уселась на землю, угрюмо, как затравленные звери, озираясь по сторонам. Батухан заметил прибывших пленных и направился к ним. Тот из монголов стал снова хлестать сидевших. — Ты видишь упрямость шкуры, кто перед тобой на белом жеребце? Это повелитель мира. Сидевшие извивались, стараясь уклониться от удара. Батухан остановил войну, подняв руку. — Довольно. Новый непокорный, осмелившийся воевать с покорителем вселенной, прохрипел Субудай-богатур. Тогда подъехавший рыжий Дуда доказал, что он действительно знает 22 языка различных народов вселенной. Он заговорил на непонятном наречии. пленны сразу оживились. Сидевшие стали выкрикивать слова, похожие на проклятие. Амен! прервал их Дуда и обратился к Субудай-богатуру. «Эти люди из горного славянского племени». Они живут на вершинах гор, в селениях, похожих на крепости, и гордые, никогда живыми не сдаются в плен, а бьются до последнего издыхания. Как же вы захватили этих упрямцев? спросил батухан. Один из сопровождавшихся ответил: Нам было приказано привести пленных. Мы на них набросили арканы и пополокли по камням, а потом связали. Спроси их, почему они сопротивляются, если их мало, а мое войско бесчислено, как небесные тучи. Дуда, соскочив со слав, снова заговорил с пленными. Сперва пленные кричали все сразу, потом Дуда Дил их, чтобы отвечал кто-нибудь один. И статный юноша, израненный, с опухшим лицом, слизывая кровь с озодранных губ, стал горячо что-то доказывать. «Чего он хочет?» — спросил Батухан. «Это пастух из селения, что лежит вон там, высоко на горном перевале. Там еще продолжаются бои, и видны клубы дыма от горящих хижин». Он говорит, что живут они, распахивая клочки земли между скалами, что они никому жить не мешали, что они поселились далеко от большой дороги, что кроме них никто не умеет сеять и и пшеницу на такой высоте над обрывами, что у них нет другой родины и счастья, кроме этих горных скал и их бедных хижин. Скажи им, что я хвалю храбрых тружеников и позволю им жить свободно, если они покорятся и поцелуют копыта монгольского коня». Дуда объяснил пленным словам монгольского владыки, выслушал их ответ, погладил задумчиво свою рыжую борду и сказал. «Они согласны поцеловать копыты твоего коня и будут верно служить тебе, но просят вернуть их детей. Твои воины захватили их и увезли в свой лагерь». «Это хорошо», — сказал Батухан. «Из этих детей у нас вырастут опытные, смелые воины» субудай богатур, покажи мне чертеж земли, я хочу понять, далеко ли город Тригестум?» «Сейчас покажу великий», — сказал одноглазый полководец. И, вложив пальцы левой руки в рот, свистнул так пронзительно, что казалось, их отозвалось в горах. Это ответил издали его слуга, узнав свист хозяина. Вскоре приблизился через ряды всадников, примчался старый монгол на свирепого вида и гриневом коне держав воду еще другого коня с ючными суммами. Он достал кожаный кошель и подал его субудая богату. Тот вынул пергамент, на котором был нарисован грубый чертеж Мадьярского королевства и Адриатического побережья. Бледных развязали, они еще с трудом двигали руками, затекшими после туго завязанных ремней. С кряхте, ним, нагибаясь, они поочередно целовали копыта равнодушно стоящего коня. Патухан указал плетью вдаль. Как зовется селение и крепость там, в тумане на берегу? Один из пленных стал объяснять. Это город пальтом. В нем находится дворец римского императора. Я хочу его увидеть. Будут ли еще города? Разве мелкие гавани и крепости? Затем будет один богатый город с гаванью, полный византийских кораблей, Трегистум. Там в крепости живет важный начальник, и у него много воинов. А что будет еще дальше? Будет устье реки Падус, где лежит богатейший торговый город Венеция. И все эти корабли на море венецианских купцов. А во сколько дней из Венеции можно проехать дальше, до столицы вечерних стран Рума? Простым людям теперь туда не доехать. Всюду заставы. Там ожидают твоего нападения. Но ты же разрешения ни у кого не спросишь. И проедешь в Рум во столько дней, поскольку пожелаешь. Много ли войска там собралось? Какое там войско? Никто не хочет воевать, все убегают. Даже, говорят, сам император убежал из Рума на остров Сицилию. Нет для чего срезать яблоко, оно уже созрело и само упадет в твою ладонь. Воскликнул. Ненавидящий всех франков Абдар-Рахман. Что прикажешь сделать с этим пленными горцами? Спросил Субудай. Батухан не ответил и вдруг... Против ожидания провел пальцем черту сверху вниз. Этого жеста боялись все, ибо он осуждал на смерть. Площадка, где происходил совет Батухана, опустела. Состренные колья остались с устрашением для других неудачников. Слуги убирали ковры, разложенные для совещания ханов. Невдалеке на склоне горы, среди кустов репейника, лежали упрямые пленные. Они лежали, раскинувшись Как будто крепко спали, но вместо лиц у них были черные окровавленные месиво костей и изгустков крови. Когда горцы поняли, что будут убиты, они отчаянно стали бороться, сами набрасываясь на монголов, пока не пали в неравном бою. Всем им поочередно раздробили головы суковатой тяжелой дубиной, могучий монгол, придворный палач. Он и сейчас еще расхаживал близ убитых, пленных, и волочил за собой свое грозное оружие. Он ожидал, пока писарь арабского посла, рожебородый дута, кончит затянувшийся разговор с последним из пленных, нищим монахом в оборванную старой рязь. Монах все время то кланялся, стараясь коснуться пальцами земли, то поднимал высоко над головой тонкий деревянный крест и быстро шептал молитвы, а ветер трепал его взъерошенную бороду. Монгол свирепо хрипел. Мне приказал сам Батухан прикончить всех без исключения дерзких пленных. Разве можно ослушаться приказания Саинхана? Дуда снял с шеи медную овальную дощечку Пайзу, потряс ей перед лицом монголов. «Всякое последующее приказание отменяет предыдущее, твердил он. «Сейчас сюда подъедет великий Аталык Субудай-Багатур, и он не отдаст живым этого пленного шамана. Он мне нужен для важного дела. Отойди!» — Пусть мне прикажет, что хочет наш одноглазый Субудай багатур а я все-таки его не послушаюсь, когда мне что-либо при... повелел сам Батухан жить ему и царствовать тысячу и один год. — Сейчас посмотрим, — сказал Дуда, стараясь оттолкнуть монгола. Тот мрачно покосился и, подняв плачившуюся дубину, поставил ее перед собой. Субудай багатур быстро приближался началом к коне, густой хвост которого спускался до земли. Дуда бросился к Субудаю, крича, Великий, несравненные, остановись! Важное дело, скажу я!» Субудай натянул по воде, конь фыркая остановился. «Говори быстро и коротко! Отдай этого человека мне!» «Для чего?» «Он знает важное. Он обошел все земли вечерних стран, видел всех королей и их войск. Он мне все расскажет, а я...» «Врет!» — отрезал Субудай, тронув коня. «Я проверил, он не врет. Тогда не трогайте его!» Обратился с Убудай к монголу, затем повернулся к Дуде. — А ты мне все напишешь, что он расскажет. — Все, быстро, сегодня вечером. Отдай ему этого шамана. Свирепо прохрипел он палачу и хлестнул своего желтого жеребца плетью. Тот прыгнул вперед, а в испуге, закрывая голову руками, отбежал в сторону. И за ним волочилась до его суковатая дубина.